«Если это так, то это ужасно!» — не сказала Клавочка, лишь подумала, без сожаления проводив Быкова. Полынов умел вести себя так, что люди, даже облеченные властью, начинали чувствовать его превосходство невольно подпадая под влияние этого человека, который, казалось, вовсе не ощущал всей тягости своего каторжного положения. Он очень удивился появлению Быкова, но при этом Полынов вел себя так, словно давно ожидал именно Быкова. «Я охотно выслушаю вас, господин штабс-капитан, Что вы там натворили с этим Таировым? Всего лишь выкинул его, как тряпку с метеостанции, чтобы он не мешал мне наслаждаться жизнью. А вы подумали о себе? Наконец, могли бы пожалеть девушку, которую вы столь неосмотрительно взялись воспитывать на свой лад? Я советую вам немедленно скрыться. Разве... «Мне что-либо стало угрожать?» «Я узнал, что вы будете арестованы». «Очень мило». «Анита!» — нараспев произнес Полынов и достал из кармана часы. Отметил время. «Анита!» — сказал он, прибежавший девушке. «Господин Быков не уверен в том, что я воспитываю тебя правильно». К сожалению, нам уже некогда заниматься твоим перевоспитанием на обычный лад. Мы опаздываем. А посему через пять минут ты должна быть готовой. Готовой к чему? Нам предстоит сентиментальное путешествие с разными забавными приключениями, которым ты будешь очень рада. Когда Анита удалилась, штабс-капитан спросил, «Интересно, куда же вы собрались бежать?» «А я еще не решил». Но я уже думаю об этом Быков сложил перчатки в свою фуражку В таком случае подумаем вместе У меня в Корсаковске имеется приятель Тоже штабс-капитан Юлиан Казимирович Гротто-Слепиковский Я дам вам записку для него, и он вам поможет Догадываюсь, вы не останетесь под прежней фамилией Полынов снова расхохотался. — Так не дурак же я, чтобы тащить свои старые грехи. Тогда назовите свою новую фамилию, чтобы мне потом не удивляться, если я встречу вас на жизненных перепутьях. Полынов сразу показал ему новый паспорт. — Вы правы. Я человек предусмотрительный, а с тех пор, как при мне оказалась Анита, стал даже опасливым. Рыковская же тюрьма – это отличный паспортный стол, где блиноделы выковывают новых героев с новыми именами. Можете ознакомиться. Фабиан Вильгельмович Баклунд. Из мещан города Бауска, что расположен в Курлянской губернии. Приказчик торговой фирмы Кунста и Альберса давно владеющий универсальными магазинами на Дальнем Востоке, я прибыл на Сахалин из города Харбина ради поставок соли для рыбных промыслов краморенко о чем в паспорте имеется роспись. Чья? — Не знаю, — ответил Быков. Полынов протянул ему свой паспорт. Мое прибытие на Сахалин заверено подписью самого военного губернатора Ляпишева. Убедитесь своими глазами. Быков... Взял паспорт и внимательно изучил его. — Да, это рука Михаила Николаевича. — Чистая работа. Еще бы. — Зато теперь я избавлен от прошлого, — ответил Полынов и снова позвал протяжно. — Анита! — Сейчас буду готова, — послышался голос. — Лошадей! «Не найдете даже за большие деньги», — напомнил Быков. «А путь до Корсаковска составит 600 верст, которые сахалинцы зачастую проделывают пешком. Дорога похожа на запущенную просеку, а просека иногда становится неприметной тропой, уводящей в трясины, где погибают люди и лошади». «Как выдержит этот путь ваша юная подруга?» «Не беспокойтесь». «У вас приятелем гротто Слепиковский в Корсаковске, а у меня в Александровске трактирщик пахом не до мясов, который не осмелится отказать мне в своих лошадях. Я знаю, что до онора лошади выдержат». Валерий Павлович вернулся в типографию, где Клавочка Челищева с нескрываемым раздражением спросила его. «А это девка с оттопыренными ушами», как у летучей мыши, разодетая в пух и прах, словно невеста. Она тоже с ним?» «Да, но их уже нет в Александровске». «Куда же эта парочка провалилась?» Штабс-капитан предупредил, что будет откровенен. «Мне кажется», — сказал он с оттенком печали в голосе, «вы могли бы простить этому человеку все-все». И не можете простить ему только то, что возле него появилась Анита. челищева покраснела, отвечая Быкову. Не глупо ли подозревать меня в ревности? Простите. Но сегодня я невольно позавидовал этому человеку, который уже мчится через тайгу, а возле него верная Анита. Готовая следовать за ним даже на плаху. «Нашли же вы чему завидовать!» — произнесла Клавочка. «В нужный час я ведь тоже окажусь рядом с вами».